Глава шестая. Кто идёт по пустой лестнице? Во сне я опять плакала. Мне приснился сгорбленный старик и двое маленьких детей с ужасно бледными лицами. Они глядели на меня из окон какого-то красивого дома. И дом этот рос очень быстро. Я стою внизу, а их лица всё дальше и дальше от меня, а я проваливаюсь, ухожу под землю. Бестолковщина, но весьма неприятная. Открыв глаза, я обрадовался, видав знакомые с детства выцветший обои, репродукция Айвазовского на стене, старый комод. Чувство грозной неминуемой опасности, мучившее меня во сне, отступило. Чего бояться, если сейчас заскрипят половицы и, как обычно, в комнату заглянет Лёлечка? Динка, лентяйка, а ну подымайся скоренько. Четверг, идём на рынок. По четвергам в городе ярмарка. Мы с Лёлечкой покупаем молоко и творог у местных фермеров. Сегодня четверг и... Сегодня похороны. Сон внезапно развеялся. Лелечка. Заслоны, возведенные в мозгу, измученной психикой, пали и предыдущий день встал передо мной во всей своей неприглядности. О, Господи! Говорят, время лечит. Чепуха. Что тут вылечишь? Когда память болит, часть души, ее сохраняющая, просто отмирает. Мы, как ящерица, откидываем этот хвост мыслей, чувств, привязанностей. Время тянется, рубцует открытые раны, схватывает наши немощи, словный гипс. Фиксирует их. И мы бежим дальше, уже слегка инвалидами. Мы продолжаем жить. Грудь стиснула болью. Дыхание сбилось. Я бы зародал, но раздался звонок в дверь. Это, наверное, доктор или Анна Гавриловна. С известиями о Лелечкиных похоронах. Надо встать и открыть. Ведь до сих пор ничего не знаю. Что, как. Надо что-то делать. вскочив с диванчика, где я спала одета я понеслась в прихожую. Немного повозившись с замком, что в нем заело, распахнула дверь. На пороге стоял незнакомец, щуплый, небольшого роста, элегантно одетый пожилой мужчина с черными мышиными глазками и великолепной седой шевелюрой. Увидев меня, он снял шапку грустно улыбнулся. — Здравствуйте, Дина, э -э, Сергеевна, — сказал он. — Я главный редактор судожского «Вестника» Эдуард Тунганов. «Эдуард Николаевич, я э, насчет некролога. Можно войти?» «Да, конечно, пожалуйста». Я отступила в прихожую, давая гостю дорогу. Он потоптался у входа, вытирая ноги о коврик и шагнув в квартиру. По пути зацепился плечом за косяк. Тонкий, изящный, с располагающим интеллигентным лицом. Он напомнил мне какого-то артиста, но я так и не смогла вспомнить, кого именно. Гость странно двигался, словно у него были проблемы с подвижностью суставов или, может, координация движений нарушилась в связи с болезнью. Стеснительно оглядываясь и потирая руки, он, очевидно, испытывал затруднение, не зная, как начать разговор. «Прежде всего, примите соболезнования. елена Николаевну, вашу тетушку, все так любили в городе». «Да, я понимаю. И что вы хотели?» Голос мой дрогнул, но я сохранил самообладание «Лелечка не одобрила бы расплачься я сейчас». Я ни разу не видела тетю раскисшей или сломленной. Думаю, от своей племянницы она ожидала бы такой же твердости. Не хочу вас утомлять, вам трудный день предстоит. Меня, собственно, Анна Гавриловна просила зайти. Собственно, вот. Гость расстегнул пальто, достал из внутреннего кармана сложную газету и развернул передо мной последнюю страницу с небольшим объявлением под заголовком «Скорбим и помним». Из черной рамки на меня строго глянула Лелечка. Похороны состоятся в 17.00 на кладбище у Крестовоздвиженского храма на Васильевской горке. Поминки в зале школьной библиотеки. Анна Гавриловна просила передать, чтобы вы не беспокоились. Все устроено, в том числе финансово, — сказал Тунганов. Я кивнула, взяла газету. Спасибо. Я ждала, что гость уйдет, а он все мялся, разглядывая комнату, потерянно улыбался и молчал. Скажите, Дина Сергеевна, вернее, не знаете ли вы, мне неловко вас беспокоить? «Да что такое?» «Что же он так мнется? Или моя лёгечка ему денег задолжала?» «Говорите же». Э, «Видите ли, э, Елена Николаевна по моей просьбе искала в городском архиве кое-какие документы для исторической рубрики. Я, знаете ли, фанат своего дела, так сказать, никто, кроме нас». «Документы? Какие документы?» «Да мы, понимаете ли, э, в газете рубрику сделали родная история. Некоторым образом, исторические хроники суда же и окрестностей». Елена Николаевна, как единственный наш специалист-архивист в городе, принимала горячее участие. Вот я и подумал, мне кажется, это было бы уместно, своего рода продолжение дела, так сказать, в памяти и все такое. «Пока я не очень вас понимаю», — честно призналась я. «Документы? Четя сказала, что уже нашла их и принесла домой?» «О, да, она нашла их, они точно были у нее, в этом я абсолютно убежден, но вот где они? Это хотелось бы, конечно, установить, удостовериться». «Ну хорошо, я вас услышала. Если какие-то исторические бумаги мне попадутся, с удовольствием передам их вам. А на что они похожи? О чем они? Как могут выглядеть?» э старинные бумаги. Касаются темы довольно странные. В основном это местные суеверия, мифы и легенды здешние. Таким вот образом». «Значит, просиротка из леса?» Мне вспомнились байки бугая таксиста. Тунганов почему-то побледнел. Он и без того был бледен, и теперь и вовсе обесцветился. Словно из него кровь откачали. «Сироток? Каких сироток? Нет, не думаю. Просто, так сказать, исторические хроники, в таком, значит, ключе». «Ну хорошо, я пожал плечами. Если мне попадется что-то похожее, я с вами свяжусь». «Да, пожалуйста, свяжитесь со мной. Сразу же никому эти бумаги, пожалуйста, не отдавайте. Кто бы ни... Ну, в общем, никому не отдавайте. судожский вестник непременно должен опубликовать их первым». «А что, конкуренты под вас копают? Надо же». Никогда не подумал что в тихой провинции острая борьба между СМИ. — Ох, это вы просто не в курсе. В тихой провинции, знаете ли, буквально в тихом омуте, — заухал Тунганов. — Хорошо, хорошо, поняла. Если что-то найду, извещу вас. Обязательно. Гость облегченно вздохнул и радостно закивал. — Пожалуйста, будьте так добры. Кивая и пятясь, скорбно улыбающийся Тунганов покинул дом. Я закрыла за ним дверь. — Приятный дядечка, но со странностями. Впрочем, Странностей в суду же вообще хватало. Фарфоровые часы на комоде пробили десять. Я выпила кофе в кухне, вылила стакан воды в кастрюлю мокрого ваньки. Скорее всего, совершенно бесполезно, но вдруг... За окном грязной акварелью маячил серый ненастный день конца февраля. Огромные сугробы кисли чернели под мелким дождем, расползаясь в слякоть. Но еще мрачнее, унылее и тоскливее было у меня на сердце. Лелечка, бедная моя Лелечка. Никогда себе не прощу, что оказалась так далеко от тебя, когда ты умирала, нуждалась в моей помощи. Поплакав, я выпила воды. Надо бы что-то съесть, но даже думать о еде сил нет. Нельзя так, нужно отвлечься. Что за притча с этими историческими бумагами? Этот редактор, Тунганов, говорил о них столь обтекаемо, что в итоге я так и не поняла, какие бумаги, где их Лёлечка искала и для чего, и какие у неё с Тунгановым были договорённости. Странно всё это. Я поймала себя на том, что слово «странно» становится у меня постоянной присказкой. «Потому что здесь она применима практически ко всему», — с горечью Алиса в «Стране чудес», — сказала я вслух. Против ожидания долго искать мне не пришлось. В спальне стоял письменный стол. Массивный деревянный монстр времен царя гороха с обитой сукном столешницей и тяжелой тумбой с тремя глубокими широкими ящиками. Я заглянула в каждый. Самый верхний оказался забит старыми журналами по вязанию и коммунальными щитами. В среднем хранилась аптечка катались пустые склянки из-под кроволола, валерьянки и пустырника. А вот в нижнем обнаружилась антикварного вида папка. Толстая, с тяжелыми картонными крышками, оклеенными бумагой под мрамор и толстыми плетеными тесенками. Фиолетовыми чернилами на папке было крупно выведено старинным, загогульными завитками витками почерком. Еланин. Книга упыря. И годы. 1830-1872. Кто такой Еланин? Что, вот это и есть исторические документы? Больше похоже на рукопись какого-то романа. Меня вдруг обуяло дикое любопытство. Я вынула громоздки антик из стола, развязала тесемки и откинула крышку. Пожелтевшие, хрустящие от дряхлости листы разного размера и качества, исписанные разными почерками, хлынули мне в руки, едва я открыла папку. Я с удивлением просмотрела бумаги. Чернил на них кое-где выцвели, поблекли почти не читались, а где-то напротив авторы слишком густо зачеркивали написанное, забрызгивая сизыми кляксами строчки. Порывшись в папке, я вынул один лист, показавшийся мне наиболее свежим и аккуратно написанным. Слегка пораздумав над старинными ятями и фетами, я почти свободно сумела прочитать следующее. Господский дом имени Паниных стоял высоко на холме. Деревянный, на каменном фундаменте с широкими крыльцом ротонды о шести колоннах, поддерживающих небольшой балкон, выходящий из мезонина. Четыре высоких французских окна, по два на восточном и западном крыле дома, горделиво смотрели на пруд, расположенный ниже подъездной аллеи, усаженный кустами сирени и жасмина. В маленьком плодовом саду позади дома возревали каждый год летний душистый белый налив. Черные владимирские вишни, чудесные желтые зимние груши без семянки сладкие сливы-венгерки, матово-синие на дереве и черные, если взять их в руку и стереть с круглых тугих боков восковой налет. Картинка, нарисованная этими строками, удивительно ясно возникла в моей голове. и вдруг озарила. «Да ведь я знаю, о каком месте идет речь. Это наш дом. Ведь он и есть западное крыло бывшего имения Паниных, разрушенного после большого пожара еще в старину». и неоднократно перестроенного владельцами. Из-за разрушений и переделок усадьба Паниных так и не получила статуса объекта, охраняемого государством. Архитектура здания не представляет художественной исторической ценности. Когда-то в детстве я слышал эту фразу от Лелечки, но не смогла понять, с обидой или, напротив, с радостью она произносила ее. Припомнив хорошенько выражение лица тетушки в тот момент, теперь я бы, пожалуй, приняла ее слова за сарказм. «Сад?» До сих пор позади нашего дома сохраняется густая поросль, слив и вишен. Жив и старый пруд, хотя теперь почти полностью затянут ряской, а берега завалены мусором. Подъездная аллея. Асфальтовая дорога до железнодорожной станции, обсаженная с обеих сторон столетними дубами толщиной в два обхвата. Я всегда удивлялся, размышляя, кто и зачем их посадил. Саму деревню Гусевку разукрупнили в пользу соседней, Михайловки, а вскоре превратилась в поселок городского типа, спутник Судыжи, нынешнего районного центра. В 30-е годы советская власть провела в судож железнодорожную ветку, построила лесопильный цех фанерную и фанерную птицефабрику, которые тоже обросли постройками. И вскоре оба городка слились в один. Когда постройки усадьбы начали ветшать, местные жители растащили остатки дворянского гнезда по своим окраинным подворьям. Кирпич, стекло, деревянные полы – в хозяйстве все сгодится. Должно быть, в нынешнем рациональном веке от прежнего имения и прозвания б не осталось, если предыдущий хозяин в частном порядке на свой страх и риск не перестроил едва уцелевшие остатки имения в совсем уж крохотные кургузы домишко, наш с Лелечкой дом. Несмотря на ранний час, в комнате уже сгустился полумрак, типичный для пасмурного зимнего дня. Я зажгла настольную лампу. И тут обнаружилось, что в папке имеются и фотографии. Под самой крышкой, завернутой в папиросную бумагу, лежала незамеченная мною поначалу старинная карточка фотографии Штайнера, о чем гласила рельефная надпись, тисненная на картоне с курсивом с вензелями. Я развернула бумагу. Изящная брюнетка в старинном черном платье с рукавами Буф, с пышной прической, полуобернувшись в три четверти, смотрел на меня испуганными темными глазами. Какое знакомое лицо. Где-то в доме скрипнула деревянная половица. Я обернулась и увидела, что с широкого зеркала трюмо в спальне сползло покрывало, которым кто-то, скорее всего соседка Клавдия Михайловна, завесил его. Мой взгляд упал на поверхность стекла, и я увидел отражение горящей лампы, стола, стульев, стен и мой черно-белый призрачный двойник. Или не мой, а ее, ведь это не снится мне и не мерещится, тот же овал лица, прямой узкий нос. изогнутые, сведенные у переносицы брови. Но больше всего глаза, тревожные, испуганные выражения в них. Случайное сходство? Это бывает, и не так уж редко. Но все же мне захотелось немедленно узнать, кто эта женщина. И почему она так похожа на меня? Я села за стол, разложила папку и принялась перебирать бумаги. Где-то в них должен отыскаться ответ на мой вопрос. Однако вместо ответа я нашла еще одну загадку. На маленьком клочке бумаги, неряшливый, словно ребенком, выполненный рисунок. Какие-то закорючки, значки зодиаков или руны или символы на картах Таро, Шарада. Под непонятными рисунками были написаны еще более непонятные слова. Кто идет по пустой лестнице? Идет никто. Доверься вечной юной вестнице и вскрой гнездо. Из мглы и хаоса поднимет никто всех из ничто. Когда ты, друг, в круг солнцу первый, седьмой индикта, луния четырнадцатый круг. Сейчас от часу не легче. Что все это может значить? Постой, зайка шепнула память. Да ведь это стишок, которому Лелечка учила меня в детстве. Мне было тогда лет пять-семь, я думала, что это считалочка. Стишок этот я никогда не видела записанным на бумаге, и почерк автора записки мне был незнаком. Откуда он взялся этот стешок в этой папке, что означают странные рисунки, если это рисунки, или символы, если это символы? Ничего не понимаю.